Глава сорок первая. Инга. Мы сидим в какой-то кофейне в самом аэропорту. Это бизнес-зал. Вокруг нас почти никого. Фоном играет музыка. Официанты усиленно делают вид, что нас не замечают. Миша крутит в руках бархатную коробочку, о содержимом которой сложно не догадаться. Шумно сопит. Инга. Он бросает истерзанный бархатный футляр, сжимает мои пальцы, прижимает их к своим губам. Я вижу, как для него мучительно подбирать слова, как он пытается обуздать свои эмоции и не высказать мне ничего резкого. «Инга, я люблю тебя!» Наконец, обессиленно выдыхает он и прикладывает мою ладонь к своей щеке. «Я безумно люблю тебя!» «Да, со мной непросто, но я попробую измениться!» «Не надо!» веду пальцами по его щетине. «Ты мне очень нравишься именно таким, какой ты есть». Миша словно вздракивает, смотрит на меня взглядом полным. Восторга, обожание, восхищение. «Миша!» — шепчу ему. «Ты только, пожалуйста, всегда разговаривай, ладно?» «Прости меня, малыш!» Он жмурится, как от удара. «Прости!» — целует мои пальцы, сжимает мое запястье. «Зато ж теперь мы знаем, чей характер у Лизы». Пытаюсь сбавить градус эмоций я. Чёрт! У меня получается. Миша усмехается, затягивает меня к себе на колени, утыкается носом в мои ключицы, шумно дышит. «Она ждёт тебя», — С теплом в голосе произносит он. Поднимает взгляд, нежно ведёт пальцами по моим скулам. «Поехали домой», — произносит он тихим, бархатным голосом. «К нам домой», — ловит мои губы, целует очень нежно. «Очень ласково! Ты безумно нужна нам!» — шепчет. «Мне! Ты очень нужна мне! И сейчас я ему верю!» «Вот!» — наконец-то открывается бархатная коробочка. «Будь моей женой!» Сейчас я понимаю, что я очень важна для него. И от этих мыслей внутри у меня всё поёт. И я готова танцевать в своём самом лучшем платье. Стоп! Платье! Миша. округляя глаза я. А мой чемодан!» «Блин!» — усмехается он. «Ща!» — достает телефон. «Лёх!» — улыбается трубке. «Кто там у нас на Камчатке работает? Проследи, пожалуйста, чтобы один чемоданчик не потеряли». Михаил. «К её родителям мы не заезжаем. Время уже позднее, да и, если честно, очень хочется к себе. Хочется, как когда-то, накрыть наш круглый стол». «Всем собраться ужинать, обсудить события дня, почитать Лизе книжку и... и уйти с Ингой к себе в спальню». «Не отпущу. Никуда и никогда больше не отпущу». Она, конечно, звонит своей матери и предупреждает, что завтра мы приедем все вместе знакомиться. Видимо, её мать отвечает ей, что уже знакома со мной, потому что Инга смотрит на меня пару секунд ошарашенно. «А что?» Улыбаюсь ей в ответ. «Ты думала, я не найду общий язык с твоей роднёй?» В деревню заруливаем уже почти в сумерках. Подъезжаю к дому Семёновны, где оставил днём Лизу. Слышу с порога, что дети шумно играют, но стоит мне окликнуть дочь «Мамочка!» Бежит она совсем не ко мне в объятия. И, если честно, ни капли не ревную. Смотрю на плачущую Ингу, на смеющуюся и, к счастью, ничего не понимающую дочь и чувствую абсолютное счастье. Такое удивительное, совершенно непредсказуемое и неожиданное для меня счастье. Инга для меня самый настоящий подарок судьбы. Я никуда ее не отпущу. И моя задача сделать так, чтобы ей тоже всегда хотелось со мной жить. Пойдемте. Обнимаю двух своих самых дорогих женщин. Нам давно пора домой.